Глава десятая. Ступня не болела, пока на неё не наступали, а как Света пошла, так заныла. И хорошо, что она не поленилась надеть носок, кажется, он промок. Но девушка старалась не хромать. Рядом шли близнецы, оба серьёзные, даже Колька молчал. Они поглядывали на сестру, и в глазах детская честная тревога. Максим берёт её за руку, заглядывает ей в лицо. «Света, чего? А ты не заболела?» Светлана старается улыбнуться, обнимает брата, прижимает его голову к себе. «Нет, не заболела». «Света, а почему у тебя нога в крови? Ты пошла, на полу следы?» Сразу спрашивает Коля и берёт её за другую руку и тоже заглядывает ей в лицо. «Потому что порезалась», — отвечает она. сейчас тебе не больно ходить?» — спрашивает Максим. «А как ты порезалась? Ночью? Обо что?» — засыпает её вопросами Николай. «Так». «Идите быстрее, опоздайте на завтрак, до обеда будете голодными», заканчивает разговор сестра и ускоряет шаг. Пришла домой, первым делом поглядела на носок. Он промок от крови, в кроссовке тоже чуть-чуть есть. Папа был уже дома, и девочка быстро прошла в ванную. Там, достав аптечку, нашла зелёнку и смазала всю ступню. Страшно получилось, зато кровь перестала сочиться. Поискала новый носок, но почти все носки были рваные, пришлось надеть разные. Если на охране папа может подремать ночью, то на резке спать не приходится. Он всю ночь режет продукты, упаковывает салаты, клеит этикетки, собирает салаты в ящике, каждому заказчику свой, там он устает. Но всё равно, отпустив Нафису, он не идёт к себе, а садится в комнате у мамы, включает телек. «Поеди, ложись, поспи, а я побуду с мамой», — говорит ему Света. «Нет, я тут посижу, подремлю, а ты иди в школу, как вернёшься, я лягу спать». В школу, в школу. Папа все время гонит ее в школу, а Светлане там плохо, у нее больше нет подруг, с ней никто из девочек давно не общается. Раньше в младших классах когда-то они приходили к ней в гости толпами, потом, когда Света стала бегать, их интересы разошлись, но они все равно хоть как-то общались, хотя уже только в классе. Уже тогда девочки ее перестали звать с собой, если собирались у кого-то в гостях. Но в те времена Светлана сошлась с девочками из команды, многие из которых были постарше её. И они ей были интереснее одноклассниц. Но ну а после беды, что случилось с семьёй девочки, на тренировке она стала ходить очень редко, а одноклассницы и вовсе перестали её замечать. Теперь всё общение сводилось к приветам. И вопросам типа «Какой у нас сейчас литература?» Ну а с пацанами она почти не общалась. Все пацаны были либо уроды, типа Пахома, либо те, что на Светлану внимания не обращали. Да ещё и учителя. Учителя её не очень любили. Светлана, занявшись спортом, подзабросила учёбу и с твёрдой хорошистки скатилась в троечнице. «Па, у нас всё равно уроков почти нет, в школе пусто, учителя болеют, что мне там делать? Давай я дома побуду, а ты выспишься», – предложила Света. «Нет, папа всё думает, что ей нужно будет поступать в институт, он всё надеется на это». «Нет, Светка, иди. Нельзя бросать школу, понимаешь? Нельзя». Кажется, для него эта школа была тем последним делом, что связывала Светлану с нормальным миром. Хотя для себя Света давно всё решила. Она уже не делала уроков, не старалась на контрольных. Ей было всё равно, какую оценку ей поставят. Она просто отбывала в школе время. «Ладно, по поем и пойду». Она собиралась долго есть, чтобы даже на второй урок не успеть. Парк Победы в Петербурге считается местом престижным. Дорога на юг, близко до центра. На Московском проспекте много магазинов и ресторанов. Дома вокруг парка все респектабельные сталинки. Во дворах этих домов много дорогих машин. Каенны, Мерседесы и БМВ последних моделей попадаются ягуары. Публика в этом районе живет не бедная. Но эта женщина бросалась в глаза даже на чистой и зеленой улице Фрунзе. Светлана остановилась на перекрестке, ожидая зеленого сигнала светофора. Смотрела по сторонам и увидала ее. Девочка и сама была не маленького роста, среди девчонок вторая в классе после Ксюхи, а эта дама была намного выше светы. Была она одета в бежевый плащ с поясом, чёрные замшевые сапоги до колен, что рановато для тёплого сентября, и чёрные кожаные перчатки, которые тоже ещё рано носить. На голове красный платок. Глаза скрыты большими солнцезащитными очками, это в сентябрьском Санкт-Петербурге, а нижнюю часть лица закрывала никого сейчас не удивляющая антиковидная маска чёрного цвета. Элегантность, тайна, опасность. Света постеснялась долго рассматривать эту даму. Или побоялась. В общем, женщина была очень яркой и запоминающейся. И самым удивительным было то, что она шла за Светланой почти до самой школы. Только у школы она зашла в магазинчик, что был в доме напротив. Но и это было ещё не всё. Когда после уроков девочка возвращалась домой и уже свернула с улицы Ленсовета во дворы, она, случайно повернув голову в сторону, опять увидела эту женщину. Это было так странно, что Света непроизвольно ускорила шаг. А перед тем, как войти в подъезд, даже обернулась. Не идёт ли женщина за ней? Нет, во дворе элегантной дамы не было. Ну и ладно. У девочки хватало забот и тревог и без этой женщины. Ей, например, нужно было вымыть полы в квартире, так как на полу в её комнате и в коридоре, и в ванной остались грязные следы от её кровоточащей ноги. О, нога. Света позабыла про неё, так как нога не болела. Девочка уселась на свою кровать, стянула почерневший, кажется, от зелёнки носок и осмотрела ногу. Ранки на ноге больше не кровоточили. Зелёнка сделала своё дело. Ну и славно. Света пошла, быстро перекусила. Сварила себе две сосиски и яйцо. до Доширак трогать не стала. Очень хотелось, но не стала. Близнецы иногда вечером не ограничиваются печеньем и молоком и просят есть. Впрочем, дешёвые сосиски с яйцом, с майонезом, со столичным хлебом были очень вкусны. Она бы и ещё столько же съела. Последнее время есть ей хотелось всё больше и больше. Весь оставшийся день она мыла полы, сняла постельное бельё, стирала его, готовила папе и себе ужин. Решила жарить картошку. У неё был хороший кусочек сала в морозилке. Пока суетилась, забегала к маме сказать ей что-нибудь. Мама должна слышать голоса, должна знать, что она не одна. Так доктор велел. Еле успела до папиного пробуждения все дела поделать. Когда встал папа, она сбегала за братьями в садик и, вернувшись, сразу стала жарить картошку. Картошка у девочки получилась. Папа хвалил блюдо. Светлане было приятно. Вот и сейчас он сел есть, перед этим выпив свои таблетки. Взял вилку и спрашивает. «Светланка, ну а у тебя как дела?» От такого вопроса девочка даже растерялась. Как у неё дела? А как у неё могут быть дела, если папа инвалид? А мама уже почти год как лежит, не вставая и не приходя в сознание. А ещё ей снятся странные сны, в которых она получает вполне себе реальные раны. И у неё есть знакомый голос по имени Лю. Он её, ну, наверное, друг, который помогает ей выживать в ужасных сновидениях. Рассказать об этом папе? Ей очень-очень хотелось поделиться с ним всем тем, что с ней происходило. Но разве можно это делать? У него что, мало забот, чтобы ещё и о её снах о ночных голосах думать? «Нет, пока она ничего ему рассказывать не будет. Это лишнее. Папа и так выбивается из сил». Светлана подошла к отцу и обняла его. «Да всё нормально, папа». «Я в том смысле...» — продолжал отец, накалывая горячую румяную картошку. «Что тебе через два месяца шестнадцать исполнится? Вот думаю, что тебе подарить. Что тебе нужно? Что бы ты хотела?» «Что бы она хотела?» «Одежду, телефон, кроссовки. Да ей просто бельё нужно, носки». Всё её бельё старое и изношенное, она давно из него уже выросла, а последнюю приличную маечку она потеряла во сне, когда бежала от летающей медузы. А ещё Света вспомнила, какое бельё носят некоторые её одноклассницы. Она видела их раздетыми в раздевалке перед физкультурой. но ну, о таком она даже не мечтала, ей бы просто новое. «Мне нужно бельё, па». «Да я не про такой подарок», — говорит отец, — «я про нормальный». «Па» говорит Светлана назидательно, «мне сейчас нужно только бельё, ну и носки ещё». Отец молча кивает, он такой уставший в последнее время. Светлана опять его обнимает. Папа, как всегда, выкурив сигарету, после ужина ушёл на работу. Ему нужно было быть на работе к девяти, но он уходил в половине восьмого. Света смотрела на него из окна. Папа медленно, без костылей ноги его почти не слушаются, он без них только стоять может. Поэтому даже до остановки на проспект Гагарина, до которой Света добежит за минуту, ему приходится идти минут 15 Поглядев, как отец скрылся за углом, девочка пошла к матери, уже который раз за день пожала ей руку и сказала, «Папу я накормила, картошку жарила, он на работу пошёл». Кажется, мама ответила ей движением зрачков под веками. Света села в кресло, рядом с матерью включила телевизор. Всё было как всегда. Братья ругались за компьютером в своей комнате, Встать, пойти под затыльников раздать. Нет, она сидит и нажимает кнопки на пульте, даже не пытаясь понять, что по какому каналу идёт. Если быть честной, то ей было... Немного страшно. А если быть ещё честнее, то и не немного. Когда она бежала от «Медузы», она не испытывала страха. Ей было не до того, а вот после и сейчас... Да, страх был весьма реальный. Он перемешивался с чувством беспокойства и неотвратимостью нового испытания. Что уж там. Она заметно тревожилась и отдавала себя в этом отчёт. Аж руки вспотели. Совсем как перед ответственным забегом когда-то. Но к соревнованиям она готовилась. Готовилась серьёзно. Точно. Сейчас она думала о том, что ей надо подготовиться. Если этой ночью она снова окажется в этом сне, то ей нужно быть готовой. Очень-очень не хотелось Светлане снова оказаться там. Но почему-то у неё не было и намёка на сомнение, что она сегодня снова увидит вязкий желтоватый туман, а потом и обжигающее солнце. Да, нужно приготовиться ко сну. Как забавно это прозвучало. Только вот смешным ей это не показалось. Она встала, бросила на кресло пульт и, оставив маму, пошла к кладовке, где лежали её вещи. Вытащила свой беговой костюм, в котором бегала в непогоду. Кроссовки, старые, совсем рваные, но это лучше, чем босиком. Те, что ещё можно было носить в школу, было жалко. Мало ли что. Она вернулась к маме в комнату и разложила костюм с обувью на полу. Рассмотрела всё и стала мерить. Конечно, всё оказалось ей мало. И куртка узкая и брюки короткие, и кроссовки, пальцев притык Она за год заметно подросла. Но ничего другого у неё не было. И пусть перед кем ей, перед медузами красоваться или перед крикунами. Немного неудобно, но будь на ней кроссовки, даже эти рваные, серебряный мох ей ногу не раскровянял бы. Она чуть-чуть постояла, подумала, точно, ей нужно оружие. Пошла, как была в костюме, на кухню. Там был большой нож для резки мяса, но Светлана им не пользовалась, он казался неудобным. А вот теперь он ей как раз подходил. Ещё она нашла в столе кусок капронового шнура, тоже может пригодиться. Её опять осенило. Она пошла в кладовку и нашла папин ящик с инструментом. Там был молоток с красной резиновой ручкой и с загибом-гвоздодёром. Он с детства казался ей страшным. Она взяла его в руку. Он был удобен, и теперь он не казался ей таким тяжёлым, как раньше. Светлана решила взять его с собой. Задвинула инструменты на полку и подумала, что ей ещё может потребоваться зажигалка. У папы их было много. Она пошла в его комнату совсем что нашла, и с ножом, и с молотком, а тут как раз позвонили в домофон. Девочка выбирала зажигалку из тех, что лежали на тумбочке у папиной кровати, а домофон тем временем разрывался Света разозлилась, схватила зажигалку и выскочила в коридор. «Мелкие уродцы, вы что, не можете открыть?» Братья, только что шумевшие, почти дравшиеся, теперь притихли, но от компьютера не оторвались, только смотрели на неё чуть удивлённо. Света открыла дверь. Ну, конечно же, это пришла Иванова, чтобы заступить на дежурство возле мамы на ночь. Девочка влетела в комнату к братьям, отобрала у одного из них мышку. «Что, тяжело оторваться от этой фигни?» — говорит она зло. Даже не говорит, а орёт. «Никто не может встать открыть дверь сиделки? А? Всё я должна делать?» Мальчики молчат. Она обычно позволяла им сидеть до 10 но тут злость, а ещё больше волнения у неё разыгрались. «Чистить зубы и спать! Быстро!» — снова кричит она. «Мы ещё молоко не пили», — напоминает Максим. «Пошли на кухню, быстро попили и чистить зубы». Она под затыльниками и пинками гонит братьев на кухню, наливает им молока, даёт по одному прянику. Братья торопятся, пьют, едят... А сами смотрят на неё поверх стаканов, видят, что она в беговом костюме с ножом и молотком в руках. Макс делает брату замысловатый знак. Колька понимает его без слов и спрашивает. «Света, ты снова бегать будешь?» «Буду», — зло говорит девочка. «Допиваете». «А нож тебе зачем?» — не отстаёт Николай. «А молоток?» — спрашивает Макс, допивая молоко. ты сейчас побежишь?» — продолжает Колька. Света ничего не хочет им объяснить. «Допили? Всё?» «Стаканы в мойку и в ванную. Через минуту я приду, чтобы были в постели», заканчивает разговор сестра. Мальчишки убежало, а она помыла за ними стаканы. Мыло, а у самой руки подрагивали. Сентябрь, за окном уже темнеет, ночь скоро. Ей уже тоже пора ложиться. И тут ей пришла в голову мысль, «А если не ложиться спать до утра, что будет?» Эта мысль ей очень понравилась. «Точно, нужно попробовать». Сейчас уложит братьев, а сама сядет, посидит в интернете. Там можно сидеть долго. Иногда она просиживала в паутине до утра.